Один из паблишенок студия Amperfect представляют. Шейдулин Иван. Убить первого. Пролог. Эдван в ужасе мчался по лесу Он жадно хватал ртом воздух Пытаясь хоть как-то восстановить дыхание В боку кололо так сильно Словно туда кто-то всадил кинжал Но мысли о том, чтобы остановиться И перевести дух даже не возникало Стиснув зубы, парень начал Лишь быстрее перебирать ногами Стараясь выжать из себя как можно больше скорости Все его внимание было Сосредоточено на том, как бы поскорее Добраться до конца этого проклятого леса И не врезаться по дороге в дерево Сухие ветки и прошлогодняя хвоя хрустели под ногами. Позади слышался топот десятков лап. Они не отставали ни на шаг. Чем быстрее бежал Эдван, тем громче становились задорные крики. «Еще бы!» Почуяв охотничий азарт, они вовсю наслаждались дикой погоней. Мальчишка старался не думать о судьбе тех, кто остался там, в чаще. Но эти горькие мысли лезли в голову сами собой. «Мать!» Отец, друзья, соседи, множество мёртвых лиц мелькало перед глазами, не желая его оставлять Они словно были здесь, рядом, и манили за собой Призывали остановиться, отдаться на волю судьбы и покинуть этот жестокий, полный бесконечных страданий мир Он уже чувствовал на плече костлявую лапу смерти Затылком ощущал её ледяное дыхание И оттого бежал все быстрее, подгоняемый липким ужасом Он хотел жить! Легкие рвало огнем Острые ветви деревьев хлестали Эдвана по лицу А любая коряга норовила зацепиться за ногу Парень поклялся отомстить каждой мохнатой твари, напавшей на них сегодня Он боялся их так же сильно, как и ненавидел И, наверное, только эти два чувства питали его волю к жизни Жгучая ненависть и непреодолимый животный страх смерти. Что-то острое кольнуло его в спину. Позади раздался радостный вопль, а у Эдвана от вспышки боли брызнули слезы, но он не остановился, не упал, а наоборот, закричав, побежал еще быстрее, выжимая из себя последние соки. «Проклятые твари! Проклятый мир!» Он не понимал этого не понимал, как они могут быть такими жестокими, за что так ненавидят людей. Всю жизнь он думал, что звери тупы и кровожадны, что ими движут лишь животные инстинкты рвать и убивать. Но сегодня... Сегодня весь мир Эдвана перевернулся. Сегодня он впервые увидел, как твари взяли в лапы оружие, Заточенные деревянные палки, которыми научились орудовать как копьями, они стали куда хитрее и озлобленнее. Засада в лесу была хорошим тому подтверждением. Звери развивались, и это оказалось куда хуже, чем все, что он когда-либо мог представить. В голове парнишки все чаще и чаще мелькала мысль о том, что он до сих пор жив лишь потому, что им нравится загонять его как какого-то дикого зверя. Хотелось плакать от обиды и собственного бессилия, но жить хотелось сильнее. Заветная граница леса приближалась еще немного, совсем чуть-чуть и... Свобода! Все страхи и горести словно остались там, в тени деревьев, уступая перед ярким дневным светом. От радости у Эдвана открылось второе дыхание, его тело стало вдруг легким, как пушинка на ветру и ноги несли по склону холма все быстрее и быстрее. Солдаты из гарнизона ждали в условленном месте. У старого моста через Белую, под Зеленым холмом. Жаль только, что вместо большой группы беженцев к ним выбежал всего один пацан. Он закричал, что было мочь, и стараясь привлечь внимание, то топот лап за спиной никуда не пропал, и единственной его надеждой на избавление от хвоста были воины — Те уже заметили его и бросились навстречу. Оставалось еще совсем немного, еще самую малость, и весь ужас останется позади. «Только бы добежать, только бы добежать!» на батом стучало в голове мальчишки. Вопли зверей затихли, и топот резко оборвался. Эдван быстро взглянул назад. Охотники прекратили погоню. «Остановились!» Вся толпа мохнатых ублюдков замерла, и расстояние между ними увеличивалось с каждой секундой. Не веря своим глазам, Эдван рассмеялся прямо на бегу, громко, безумно, не в силах сдержать эмоций. Костлявая лапа смерти отпустила его сердце. «Он сделал это! Убежал! Вырвался!» Наверняка эти трусливые уроды испугались солдат городской стражи. Иначе и быть не могло. Настоящие воины перебили бы их с той же легкостью, с какой сами обезьяны уничтожали односельчан-мальчишки. Именно так Эдван думал, пока бежал навстречу отряду, испытывая невероятное облегчение. Он чувствовал себя словно заново рожденным и кричал, не в силах сдержать рвущееся наружу счастье. Но в одном он ошибся. Костлявая лапа смерти не отпускала. Она лишь замахнулась, чтобы схватить покрепче. Вспышка боли пронзила спину мальчишки, крик его оборвался, он споткнулся и тяжело рухнул на землю, проехав десяток шагов по колючей траве. На руках и лице осталось множество глубоких царапин, кровь потекла по щекам, на подбородок упала на сочные травинки, Эдван замер». Несколько долгих секунд он не мог понять, что же случилось, почему еще мгновение назад он бежал, а сейчас лежит и не может подняться, почему кожа горит от царапин, почему в груди что-то колет, совсем слабо, как будто там засел какой-то комок. Просто ударился, когда падал, подумал парень, пытаясь восстановить дыхание, но сделать глубокий вдох так и не сумел, только короткий глоток. Словно что-то внутри мешало воздуху проникнуть дальше. Взгляд его медленно опустился вниз, и расцарапанные губы мальчишки задрожали. В уголках глаз появились слезы, из груди торчал окровавленный конец деревянного дротика. Эдван заплакал. Пачкая собственной кровью руки, он держался за палку и мотал головой, не желая верить в происходящее. «Почему? Почему я творец? Я не хочу!» — бормотал он все глубже и глубже, погружаясь в пучину отчаяния. Он бросил последний взгляд на опушку леса, стая обезьян скрылась в чаще. «Чтоб вы сдохли!» — прошептал парень, провожая мохнатых уродцев, полным жгучей ненависти. Взглядом Силы оставляли принька Чудовищная слабость сковала его, будто каждый мускул кто-то привязал к земле невидимыми нитями Руки больше не держали Мальчишка отпустил дротик и завалился на бок Его слабый истощенный организм больше не мог сопротивляться неизбежному Легкий холодок начал расходиться по телу от страшной раны, медленно и неотвратимо Слабость постепенно исчезала, а вскоре даже боль начала медленно отступать. Эдвана охватил леденящий ужас. Он чувствовал это. Боялся этого больше всего на свете, и оттого ему было еще невыносиме наблюдать за тем, как медленно и неотвратимо вместе с болью уходит жизнь капля за каплей. Он больше не чувствовал, как колючая трава впивается в кожу, не мог различить цвет небесной глади и уловить дуновение ветра, не мог пошевелиться. Весь мир вокруг стал серым, блеклым, и каждый удар уставшего сердца заставлял эту угасающую картину легонько вздрагивать. Перед глазами появилось чье-то лицо, мелькнуло серое небо, его перевернули. Сквозь толщу воздуха донесся какой-то слабый звук — Похоже, кто-то что-то говорил, но Эдван уже не слышал, да и не пытался. Пропали чувства. Больше не было ни отчаяния, ни злобы, ни боли, ни горечи, ни даже страха смерти. Ничего этого для него уже не существовало. Осталась лишь пустота. И когда от смерти мальчишку отделялись считанные секунды, а тьма практически затмила его взор в этой бесконечной, давящей пустоте, Родилось новое чувство. Такое чуждое и одновременно такое родное, оно подействовало на его сознание, как глоток свежего воздуха, как порыв ветра в абсолютном штиле, как что-то, способное заставить почувствовать себя живым. И он ощутил ее. Энергию Творца, что пронзало все сущее. Атру. Судьба умеет издеваться что может быть прекраснее исполнения заветного желания. Любая живая тварь мечтает пробудить свой дар и почувствовать разлитую в окружающем мире силу, познать ее тайны. Ах, если бы это случилось на несколько минут раньше, может, и исход был бы совсем другим. Сердце Эдвана наполнилось печалью. Внезапно все его естество обожгло холодом, как будто кто-то окунул его в ледяную воду. Тьма вокруг превратилась в клубы черного дыма, Постепенно он посветлел, превращаясь в сизый туман, и через мгновение перед глазами предстало бескрайнее поле. Стеной лилась вода, завывал ветер. Он подхватывал капли и изо всех сил швырял их в стороны, будто воюя с дождем и пытаясь защитить земную твердь от нескончаемого водяного потока. Черные тучи затянули все небо до горизонта царила тьма, как ночью, и лишь вспышки бесконечных молний разрывали ее, чудовищные раскаты грома разносились во все стороны, а Эдван завороженно наблюдал за всем этим, не в силах отвести взгляда или даже моргнуть. В самом сердце бури кипело сражение. Здесь, под ливнем, в грозу, человек и зверь сошлись в смертельной схватке и яростно рвали друг друга, нанося страшные удары. Тяжелая лапа гигантского медведя против крепкого кулака старого воина, острейшее копье против стальных когтей, боевое искусство против грубой животной силы. Когда их могучие удары сталкивались, гремел гром. Казалось, что не они сражаются в центре бури, а сама природа бушует, подпитываясь бурлящей в душах ненавистью. Эдван обнаружил себя в шкуре старого воина. Очень слабо, словно какие-то старые, покрытые пылью воспоминания, он ощущал его чувства. Грусть и дикую усталость. Он покрепче сжал древко копья. Медведь поднялся на задние лапы, его могучий рык, подобно раскату грома, разнесся над полем, Ни у того, ни у другого почти не осталось сил, и этот удар должен был стать последним. Решите исход всего поединка. Две смазные тени бросились навстречу друг другу. От их столкновения вздрогнула сама земля, и даже дождь прекратился на несколько долгих секунд. Но вот вода вновь коснулась земли, вновь завыл ветер, обломок копья упал на землю. Человек закашлял, схаркнул кровью на бурый мех. Зверь оказался сильнее. Эдван снова почувствовал боль в груди. Теперь он вместе со старым воином висел на могучей лапе, остальные медвежьи когти пронзали его насквозь. Сердце разорвало на части. Холод начал медленно расходиться от страшной раны по всему телу. Все свои годы он прожил без страха смерти и гордился этим. Но лишь теперь он осознал, насколько был неправ. Такой чуждый, неизведанный и потому столь ужасный страх неизвестности сковал его, проникв в каждую клеточку умирающего тела. Что будет дальше? Бесконечная пустота? Или новая жизнь? Человек не знал и, только теперь, находясь в одном шаге от ответа, понял, что прожить без страха может только тот, кто уже прошел этот путь кто уже умирал. Из последних сил он цеплялся за остатки жизненных сил, пальцем, собственной кровью начертил на груди древний знак, но тот не спас. «Будь ты проклят!» — прошептал воин. Бесконечная тьма забрала его в свое царство. Вновь. Сознание вернулось рывком. Проснувшись, он несколько секунд хватал ртом воздух, как выброшенная на берег рыба, не в силах унять тремор в теле. Сердце стучало так быстро, что казалось еще немного, и оно вырвется из груди. Глубокий вздох лишь немного унял его бешеный ритм. «Живой! Нет медвежьих когтей и страшной раны, нет дождя и ветра, обезьян, больше нет ни боли, ни горечи, ни бесконечной пустоты». Это был всего лишь сон, дурной сон, который никак не хотел заканчиваться. Или нет?»